Глава 15. Когда Соня узнала, что у меня образовался выходной день, в восторгу её не было предела. А выходной день действительно образовался. При помощи транса осваивать, пока ничего не нужно. Сигуры не принесла новых свитков с тайными знаниями. Керамбит лежал в своей шкатулке, дожитаяся окончания поставленного мне срока. Завтра работал, даже артефакторика пока стояла. Я переваривал те основы знания, которых требол Гари. Голова откровенно гудела от новой информации. Мне нужна была хотя бы небольшая передышка. Соня не могла этим не воспользоваться. И потому мы сейчас присутствовали на каком-то не совсем понятном мне мероприятии. Светский раут, так сказать, или встреча творческой богемы, что было ближе к истине. Я держал нейтрально-дружелюбную улыбку и сопровождал Соню. По возрасту, по настоящему взрослые мероприятия мне были пока недоступны, да и наш с Соней статус играл свою роль, но мне было откровенно плевать. Не могу считать себя большим знатоком аристократической жизни, но из общения с Сержем и Алексисом я усвоил несколько базовых вещей. Все аристократы, как и отдёрённые из бесродных, делились на две большие группы: тех, за кем была сила, и на тех, за кем её не было. Под силой подразумевалась совокупность личных способностей и происхождения. Положение в роду связей, знакомств и ресурсов. Например, Соня входила в первую группу за счёт дружбы с Сержем и связи со мной. Да, она могла легко из первой группы вылететь, но конкретно сейчас сила за ней стояла. И потому все, за кем силы не было, просто и легко оказывались где-то на уровне её изящных ножек, то есть должны были чётко осознавать Что за неправильно сказанное слово или косой взгляд могли агрести охапку проблем, а за серьёзный косяк можно было пострадать уже физически, вызов на дуэль никто не отменял. Я по большей части общался именно с людьми из первой группы, очень редко пересекаясь с людьми из второй. Вторая группа мне была не интересна, к тому же её представители меня побаивались. обходя стороной во избежание проблем. И здесь всплывает интересная закономерность. Те же Серж и Алексис её не замечали, потому что живут внутри среды и не могут посмотреть на всё это со стороны. Наделённые силой и властью, плевать хотели на многие условности. За ними уже власть и сила, им не нужно ничего никому доказывать, держать марку, поддерживать статус возможно. хотя и не обязательно. Придёт Серж на какую-нибудь церемонию в дорогом костюме или рванье. Какая разница? У него свой завод, нечто несоизмеримое по масштабам с вечерним костюмом. И нет, наделённые силой и властью не пускаются во все тяжкие. Нет. В свободное от работы время они наслаждаются жизнью, одеваются дорого и элегантно, делают красивые жесты. Потому что получают от этого удовольствие. Что же касается одарённых, за которыми силы не было, здесь свои забавные крайности. Одни смирились со своим статусом и вели обычную ничем не примечательную жизнь. Бармены, рядовые юстициарии, музыканты, все эти слабые одарённые жили как нормальные люди, влюблялись, встречались, работали, Не зацикливаясь на достижении высоких результатов в звании, положении в обществе, а были другие, которые хотели казаться чем-то большим, чем являлись. Пыжились, надували щёки, занимались непонятно чем, делая вид, что это очень важно. Первый раз я их видел во время большой охоты, и сегодня столкнулся вновь с данной категорией одарённых на этом забавном мероприятии. живут в своём выдуманном мирке, плетут друг против друга какие-то свои интриги, гадят по мелочам, развлекаются, в общем, как могут. Это аристократия, которая не вписалась в рынок. Всё полезное на что они реально годны обеспечивать функционирование богемы. Отношусь я к ним пренебрежительно не потому, что не люблю культуру и деятелей культуры в целом, всё проще. Конкретно сейчас все эти пассажиры были на хлебниках, окуклившимися в своём мирке, они даже о войне не говорили. Соня прямым текстом предупредила: "Говорить о войне дурной тон. Война это не про них. Это где-то в другом мире, с другими людьми". Я даже получал от этого какое-то своё извращённое удовольствие, когда слышал очередной диалог. О Тир, а шер, пожалуйста, капризным голоском обращалась молодая женщина к своему спутнику. Не хочу ничего слышать об этой глупой войне. У меня от неё совсем пропадает аппетит. Потрясающий инфантилизм. Ты, я смотрю, получаешь наслаждение от происходящего, заметила Соня мою улыбку, обожравшуюся сметаной кота. Мы ж дали начало театрального представления камерного, маленького, для своих, так сказать. Без театральной сцены она была не нужна. Всего пара-тройка актёров, большая комната, да несколько стульев всё, что нужно такому театру. Но Багима не может просто собраться, посмотреть представление и разойтись. Не из-за постановки же, не все здесь собрались в конце-то концов. Они здесь ради общения. Я, правда, вообще никого не знал. Соня к её чести знала только тех, с кем пересекалась в театре. Сегодня мы были теми, кто создавал правильный фон всей этой мышиной возне. Люди, наделённые властью, как бы смешно это ни звучало. И теперь все присутствующие, поглядывая на нас, сами себе говорили – Вот важные люди пришли, значит, мы здесь не зря присутствуем, тоже чего-то стоим, о серьёзные вещи обсуждаем. Ага, отвечаю, нагнувшись к ушку девушки. Слёзы умиления накатывают. Они здесь все наивные, как дети. Меня прямо распирает от желания подойти к кому-нибудь из них и начать разговор на важную тему межерадовой политики. Представь, как он тот усатый пуглечок будет лепетать какую-нибудь откровенную несуразицу моя спутница чуть улыбнулась, держа лицо этот усатый пуглечок Николас Россен его род входит в Верховный совет Эстера отлично оскалился я, направившись прямо к мужчине он как раз закончил разговор с какой-то дамой длинной и сухой и оглядывался по сторонам увидев нас с Сони идущих прямо к нему, потянулся, готовый проявить всю галантность, на какую был способен. Молодые люди, покровительственно, Кевналдам, похоже, банально не зная нас в лицо. Сэр Рассен. Для меня честь познакомиться с вами лично. Я слышал о вас столько хорошего. С восторгом в глазах здороваясь с пукличком, Позвольте представить, моя невеста Соня, восходящая звезда Юношеского театра Эстра. Только опыт работы в театре позволил Соне сохранить лицо. Николас же внимательно посмотрев на девушку и явно её не узнав, закивал. О, да-да, конечно. Юная леди поддаёт самые большие надежды. Буду рад увидеть вас и в нашем маленьком театре. Соня сделала скромный книксен, а я продолжил. Что вы думаете о петиции, что организовал сир Боярский? Видел одного из них среди публики, но не подходил. Они делают вид, что меня нет. Я отвечаю им взаимностью, но это вовсе не значит, что я не могу с самой малости им подгадить. Видишь, что расцен не доумивает, потому что слыхом не слыхивал никакой петиции. тем более что я выдумал я буквально только что я поспешил развеять неудобное положение, в которое поставил пуклечка я согласен, что в столь сложные времена всем нам просто необходимо сплотиться вокруг идеалов чести и достоинства, провозглашённых мудрыми руководителями нашего славного города и внести посильный вклад в победу Сир боярский скромно поведал мне, что собирается внести петицию, что разрешила бы лучшим людям художественного мира Эстра выезжать в действующую армию и давать концерты для поднятия боевого духа, естественно, за скромную, но справедливую оплату. Но какая выдающаяся самоотверженность! На словах об идеалях чести и достоинства расцену дивился. Мудрые руководители вызвали у него приступ зубной боли. Правда, кратковременный мысль о посильном вкладе в победу его явно напугала. Идея о концертах в действующей армии удивила ещё больше, чем идеалы чести и достоинства, а слова о справедливой оплате, что неудивительно, вызвали приступ энтузиазма. Как всё знакомо. О, какая великолепная идея! Солдатам на передовой определённо нужно знать, что за спиной их сильный фронт, оказывающий вся объемлющую моральную поддержку. Тыл, но не буду же я поправлять уважаемого человека. Эту петицию обязательно надо поддержать, продолжил меж тем Пухлячок. Как хорошо, что я они услышал, ведь актёрским труппам нужно не только добраться до места, им нужна сцена, помощники. Это очень-очень важный вопрос. Мы не можем оставлять на самотёк состояние боевого духа наших доблестных защитников. Стоявшие рядом люди, обсуждающие что-то своё, услышали о разгорячённом орассене, поинтересовавшись, а что он собственно так горячо одобряет? И услышав объяснение из уст Николаса, слово в слово повторяющий мой экспромт, включая и то, что он сам слышал от боярского об этой петиции, тут же принялись её поддерживать. Мы с Соней в этот момент уже убрались подальше, чтобы девушка могла наконец засмеяться, а то я чувствовал, что держится она на остатках силы воли. В этот момент к нам почти незаметно подошла та самая длинная худая дама. которую я про себя обозвал высушенной. "Спасибо за это представление, сир Минакура", обратилась она ко мне, уверенно. "Обсуждение этой петиции будет развлекать меня ещё не один день". Суня поспешила взять себя в руки, аня кивнул. "Пожалуйста, сира Уайт, мне право это ничего не стоило". Женщина улыбнулась и кивнул. "Я заметила, это было то заслуживает того". приятного вечера, молодые люди. И вам, Сира, пожелал я уже в спину удаляющейся даме. Когда она ударилась на достаточное расстояние, чтобы не слышать нас, Соня пояснила мне: "Это Анастасия Уайт, некогда великолепная актриса, сейчас иногда ставит спектакли. Когда я начинала, она была моим кумиром". Пожал плечами, в чувстве юмора ей не откажешь. В зале зашумели. Можно было подумать, что спектакль начинается, но нет. Это обсуждение петиции дошло до самого боярского. И мужчина на голубом глазу заявил, что таки да, готов выступить с таким предложением: бесплатные клоуны. Ты и правда это сделал, с восхищением выдохнула Соня. Вот так без подготовки взял и всех в сбыломутил. Она с интересом наблюдала за разгорающимся обсуждением. Обсуждали в первую очередь размер справедливого вознаграждения. Крахобуры. Вот не бедные же люди, а все равно туда же. Или я чего-то не знаю. Может, этих пустозвонов в семьях финансируют куда скромнее, чем мне представляется. Пришедшие, наконец, артисты просили всех успокоиться и освободить место для спектакля. Однако на них пшикали. Не настоятельно присели не мешать, когда идёт обсуждение столь важного вопроса, как деньги и боевой дух армии, конечно. В общем, творческий вечер принёс массу впечатлений. Не могу сказать, что отдыхал душой, но повеселился это правда. Когда средники, если не сказать скучный спектакль закончился, мы не стали задерживаться. Может быть, Соня опасалась, что я устрою ещё какой-нибудь переполох на ровном месте, хотя я и заверил девушку, что дважды один трюк не сработает, ни за один вечер точно. И мы прогулочным шагом отправились домой. Твои слова о невесте были всерьёз? Я отвесил себе мысленный подзатыльник. Слишком увлёкся. И что теперь отвечать, чёрт? Как же всё непросто. расслабился слишком расслабился извини я тороплю события по-своему интерпретировала моё молчание соня надо переключить тему и я скорее задумался как вообще оформить помолвку у меня есть некоторые сомнения что твои родители хорошо меня примут это мягко сказано согласилась соня у меня с самой очень сложные взаимоотношения Ты рассказывала про свою старшую сестру, напомнил я, а потом про то, что твоих родителей свели специально. Она кивнула. Да, всё верно. Для от них цели нужен первый ребёнок, для других второй. А главное, моё рождение отняло у мамы возможность завести ещё детей. Мои родители точно знали, что у них будет только два ребёнка: девочка и мальчик. Я их разочаровала только своим рождением. Не по имени правильно, меня любили, но так и не смогли принять мальчик, особенно одарённый с особенным даром, должен был как-то окупиться. Я не знаю, каким именно, но там что-то ценное, а они не получили ничего. Соня остановилась и взглянула на небо. Я много думала об этом, пыталась представить, и у меня даже получилось. Представь, что тебя готовят для одной единственной цели, одной задачи, одно единственное дело, исполнив которое, ты будешь точно знать, что жил не зря, что сделал нечто важное, внёс свой вклад. Ты живёшь с этой мыслью с самого детства. Их же готовили сразу, заранее. Никаких отношений с посторонними, они сразу были предназначены друг другу. Жили ради одной цели. Одарённая опустила взгляд. А затем в один миг узнают, что всё зря, всё было напрасно. Поэтому я ни в чём их не виню. Ни в чём не виню. Я обнял девушку и прижал к себе. Какое-то время мы стояли вот так, обнявшись, пока девушка не отстранилась. Потянув на меня взгляд, она грустно улыбнулась. Ты прав насчёт них, что помолвка не вызовет у них радости. Мы снова перешли на прогулочный шаг, медленно возвращаясь домой. Если не брать в расчёт, что ни о какой помолвке речи не идёт, то мне это чужое мнение совершенно не интересно. Но формально Суня тоже может наплевать на родителей и обратиться к стейшинам. Нормально. Традиции, однако, настаивают, что при живых родителях разрешения должны давать именно они. просто потому что это традиция, так положено и так далее и тому подобное. Как ни странно, наше сожительство куда менее прилично, чем не получить разрешение родителей. Не знаю, как это работает, и не думаю, что хочу знать. В конце концов, я не собираюсь на ней жениться. Всё так плохо, спрашиваю больше для поддержания разговора. Это не просто объяснить. Они согласятся в конце концов, но до этого она говорят гадостей. Мне в первую очередь знают, что я не отвечу. И я вздохнул: "Не думаю об этом сейчас. Я всё ещё совершенно не уверен в том, сколько времени проживу. Год, два, три это куда более насущная проблема, чем помолвка. Или можешь попробовать смотреть на проблему моими глазами. Что такое ворчание пары человек, с которыми ты видишься тарас в вечность, в сравнении с непонятной синетой варью из нижнего города? Несопоставимые масштабы. Соня кивнула, но моё предложение об облегчении не принесло. А ты этой мыслью ещё хуже. Ты занимаешься чем-то важным, значимым не потому, что родился правильным или неправильным, а потому что умеешь делать оружие и хочешь этим заниматься. А у меня родители, которые не могут смириться с тем, что произошло 17 лет назад. 17 лет, Катя, они не хотят понимать, что я ни в чём не виновата. За эти годы они твёрдо пришли к мысли, что я специально сломала им жизнь. Я снова вздохнула и пожал плечами. С этим ты уже ничего не сделаешь. Родителей не выбирают. Она покосилась на меня. А ты Я понимаю, что твои родители, ну, но те люди, которые тебя растили, что с ними? Я развёл руками. Я стал для них обременением и убежал. Потом много лет с ними не встречался, а совсем недавно, нельзя сказать, что мы виделись. Я проходил мимо и посмотрел, как они, чем живут, что делают. Я замолчал. И как, спросила Соня, разрывая паузу, хмыкнул. Ничего не изменилось. Люди не меняются, если на то нет веской причины. Я об этом задумался, когда оказался в верхнем городе. О том, что люди не меняются, нет о себе. Надо ли мне меняться? Мы помолчали, хотя я знал, что Соня спросит. И что ты решил? Нет, не надо. подстроить поведение, кое чему научиться это понятно, но я остался тем же парнем, что бегал по улицам трущёб, воровал еду, дрался с другими пацанами, перебивался мелкой работой. Характер всё тот же, просто теперь я умнее. Девушка улыбнулась. Я бы поспорила о верности последнего тезиса.